За веревку сначала одну клетку, затем другую. Остроглазый мальчишка заметил даже в темноте, что зверюшки лежат в клетках, беспомощно раскинув лапки. А промете он бросился к входу в подземелье, влетел в него и громко закричал «Спят! Спят!» «Наконец-то они заснули! Вода пошла!»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 Сну. Это известие, от которого зависело, может быть, само существование волшебного государства, укладывалось всего в два слова. Мыши заснули. Ружера хотел было отправить сообщение в изумрудный город обычным путем по птичьей эстафете, но птицы покинули близлежащие леса. На счастье у ручья он увидел Филина Гуамоко. Тот сразу оценил важность вести и без промедления принес ее Кагикар. С появлением Гуамока Страшила поднял на ноги всех жителей изумрудного города Фарамант, Дингиор, Энни, Тим, Кагикар. Все они бегали, прыгали.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 Высвоясь. И поэтому они ни за что на свете не сказали бы Менвитам правду об усыпительной воде. Радость радостью, а медлить было нельзя. Мина-то осталась заложенной на звездолете. Ильсору предстояло вынести мину или хотя бы разобрать ее механизм –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 Удачнее был поход деревянных курьеров. Тилли Вилли мчался по дороге, вымощенной желтым кирпичом. В кабинете у него сидел фарамант и болезненно охал при каждом прыжке. Он ведь не листар, который привык за годы дружбы с великаном к подобным скачкам. Железные ступни Вилли выбивали ямы огромной глубины,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 Драконьих крыльев, распевая «Эй-ге-гей-го!» «Мыши заснули, Заснули, заснули!» Время от времени Он поглядывал вниз И если Тили-Вилли отставал Хоть самую малость Победоносно выпрямлялся А если рыцарь вырывался вперед Гневно топал ногами Понукал «Ой-хо, лететь быстрее!» «Ничего не поделаешь!» Добрый Страшилы был очень обидчив. Звериными тропами следом за рыцарем бежали деревянные курьеры. Шаги их не были так велики, как у телевили, зато ноги мелькали, как спицы велосипедного колеса, а деревянные тела, стволы, казалось, летели по воздуху.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 Я брала, дразнил соперников Улитки, черепашьи дети, раки, бесхвостые Игра достигала высшего предела Если Телевили, не желая отставать от страшилы Приостанавливался, чтобы отыскать в небесах Ой-хо! А в это время кому-нибудь из курьеров Удавалось, правда, ненадолго вырваться вперед Деревянные гонцы поднимали тогда невообразимый визг. Это очень удачно получилось, что одновременно три разных посланника, Телевили, Дракон и Курьеры, отправились в путь. А все догадливая глава Страшилы Казалось, прямо с неба Слетают слова, которые потом несутся По всему пути следования по земле Повторяя эхом «Мыши заснули, мыши заснули, мыши заснули» На пути курьеров Не вставало серьезных препятствий Только большую реку Тилли-Вилли Перешел вброд Он боялся сломать мост